И не страшно, если такому старейшине, скажем, двадцать семь, как Александру. Главное, чтобы талант сочетался с человечностью, чтобы сетка математических формул и расчетов не заслоняла души друга, товарища по работе. Ведь наш коммунистический принцип один за всех и все за одного. Так как же обойтись без дружбы, без человеческого участия и внимания? Нет, нельзя. Невозможно. Александр Сухомлин, Херсон Еще одно осложнение, теперь это видится осложнением, которое читатели не заметили. Казарь так уверен в себе, что внутренне готов посягнуть на пост главного инженера. Нынешний раздражает его слабыми решениями. Что ж, раздражение это понять еще можно, если оно не субъективное ощущение, а объективно выверенная оценка. Но вот сомнения их бы хотелось. Сомнения в том, что решение главного компетентны, это, да, допустим, это истина. Но что будет, если ему, Александру, предложат занять нелегкую эту должность? Справится ли? Сомнения этого нет. Оно должно быть. Переоценка самого себя, излишняя самоуверенность. Скорее всего, именно так. И это осложнение. Этот пропуск в исповеди Александра Козаря — чрезвычайно печальные обстоятельство. «Хочу быть первым», — восклицает он. «Ну что ж, в добрый путь», — отвечаем мы с читателями. «Я созрел даже для должности главного», — утверждает он э батенька торопишься сомневаемся мы и кроме этого посягательства неосторожного не мудрого необеспеченного ни пока ничем кроме трудолюбия настойчивости умения ориентировать рабочих цеха на выполнение плана есть еще множество нерешенных проблем которые в деяниях главного инженера Возрастут во много крат, мешая уж не лично Александру Козарю, а большому делу. Вот они, эти неодаленные вопросы. Силовая работа с кадрами. На этом далеко не уедешь. Деление людей на категории, а это значит недооценка кого-то, она рождает недоверие, обиду. Отсутствие друзей. Разве возможно это в большом деле? Ограниченность Она может тоже сказаться И совершенно неожиданно И в обстоятельствах совершенно нежданных Излишняя холодность и деловитость Это она подарила кличку ЭВМ Это она создает ощущение Что молодой начальник расчетлив И не пожалеет ничего для достижения цели Чрезмерное самомнение Оно может отлиться в формы Больших непредсказуемых бед Этот реестр можно бы продолжить. Он важен. Если Александр Казарь, человек искренне и по-человечески, служащий своей цели, ищет ответы на вопросы, которые его мучают. Хочется верить, что это так. Хочется верить, что его осложнения – детские болезни, которые излечиваются, когда приходит взрослость и мудрость. Об осложнениях Александра Казаря можно было бы говорить подробно, анализируя каждое отдельно, исследуя варианты, размышляя о нравственных потерях, которые грозят ему. Но неожиданно. Один из читателей, по примеру Владимира Владимирова, назвавшийся Сергеем Сергеевым, предложил Александру Казарю иные, собственные обстоятельства, совершенно отличный от тех, в которых оказался главный инженер. Впрочем, вот это письмо. Мне 25 лет, инженер. Причем имею как полуторагодичный стаж работы мастером, так и почти уже годичный стаж работы в одной из лабораторий завода. По распределению я пришел на завод работать мастером исключительно по собственному желанию, хотя имея приличный балл, Мог выбрать работу заведомо спокойнее. Согласен с Козарем, что работа мастера неблагодарная, выматывающая нервы. Но в отличие от Александра Козаря, производственный участок мне достался по нынешним меркам приличный.